Глава 9. Иосиф Флавий, он же Иосиф бен Матитьяху, автор первого из всех имеющихся у нас на руках еврейских источников, где упоминается сам факт существования Иисуса, рассказывает нам историю Назарянина в двух разных версиях. В своей книге «Иудейские древности» Иосиф бен Матитьяху посвящает Иисусу всего несколько явно христианских строк. Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния, он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту. На третий день он вновь явился им живой. Эту краткую запись... Флавий по своей добросовестности завершает тем, что считает нужным отметить следующее. «И поныне еще не исчез род христиан, именующих себя таким образом по его имени». Однако некоторые из современных исследователей – а среди них и профессор Густав Йомтов Айзеншлос утверждают, что никоим образом невозможно даже представить, чтобы еврей, подобный Иосефу бен Матитьяху, написал так об Иисусе. И, скорее всего, по мнению Айзеншлоса, весь этот отрывок — дело рук фальсификаторов. Он переписан заново христианскими авторами и является поздней вставкой в иудейские древности. Действительно, версия, совершенно отличная от приведенных слов Иосефа бен Матитьяху об Иисусе, излагается в писаниях Агапия, арабско-христианского писателя X века. По Агапию Иосеф бен Матитьяху не видит в Иисусе Мессию, а о его воскресении спустя три дня после распятия Иосеф бен Матитьяху не повествует, как о событии, реально происходившем, а только объективно описывает то, во что верят приверженцы Иисуса. Бен Матитьяху родился спустя несколько лет после распятия, и, может быть, самое захватывающее в его писаниях об Иисусе, и по версии иудейских древностей и по версии, которую приводит Агапий, это удивительный факт, насколько же в глазах историка едва ли не современника Иисуса. Появление его выглядит событием незначительным, почти третьестепенным. В обеих версиях, и в версии иудейских древностей, и в версии Агапия, менее чем дюжинный строк удостаивает С.Ф. бен Матитьяху всю историю жизни Иисуса, Его проповеди, чудеса и знамени, распятие Его, воскресение и новую религию верующих в Него. И в глазах евреев. Из поколений, следовавших за Иосефом бен Матитьяху, образ Иисуса занимает весьма скромное место, является чуть ли не курьезом. Среди поколений мудрецов Талмуда только лишь отдельные из них потрудились рассеять кое-где в дальних углах, как говорится, несколько туманных намеков, высказанных, возможно, в осуждение Иисуса Христа, и, быть может, эти намеки как раз и не имеют к Нему никакого отношения, а призваны высмеять совершенно другого человека или даже нескольких людей, очень разных, ведь обычно мудрецы Талмуда избегают упоминания самого имени Иисуса. В более поздних поколениях к нему приклеили пренебрежительные прозвище. «Тот человек». В двух или трех отрывках среди писаний мудрецов Талмуда пробивается некое легкое презрение, которое можно толковать по-разному, к примеру, «Танна Шимон Беназай» Цитирует найденный в Иерусалиме родословный свиток, в котором сказано «Некто незаконно сын женщины, чей муж не был отцом ребенка». Может быть, слова эти некая замаскированная трусливая колкость в адрес соперничающей религии, а, возможно, эти слова не более чем обрывки иерусалимских сплетен и слухов, герой которых вполне мог быть просто неизвестным или безымянным, из тех анонимных сплетен, которые и в наше время витают в воздухе Иерусалима, и запах их ощущается даже в коридорах университета. В Тасефте, в трактате «Сант-Хедрин», рассказывается в одном месте об осуждении некоего человека по имени Бен Стада, который был наказан в городе Лод за то, что подстрекал к служению чужим богам И есть толкователи, упорно настаивающие на том, что и здесь есть некий намек на Иисуса Христа. В другом месте Тасяфты, в трактате Хулин, упоминается один лекарь, взывавший к имени Иисус бен Пантра и с помощью этого имени врачевавший укушенных змеями. Но кем был этот Иисус, а кем Пантра? Вопрос этот открыт для предположений, которые не более чем просто догадки. Только в позднейшие времена в книге Елкуд Шимони», включающей и комментарии к библейской книге чисел, появляется конкретное предупреждение по поводу человека смертного, представляющего себя Богом, вводя в заблуждение все человечество. Вместе с тем... В трех различных местах Вавилонского Талмуда время от времени появляются четкие слова в осуждении Иисуса, обрисованного сбившимся с пути знатоком Торы, либо колдуном, подстрекавшим к служению идолам, либо человеком беспутным, решившим раскаяться, вернуться к религии, но ему этого не позволили. Однако время шло, поколения сменяли друг друга, и эти три отрывка, не оставив по себе памяти, исчезли почти из всех печатных изданий Вавилонского Талмуда, потому что пуще смерти евреи боялись того, что ученят им соседи-христиане, прочитав в Талмуде слова об Иисусе. Пайтан Янай, живший в Эрец-Исраэль в 5-6 веках, сочинил в форме акростиха пьют И весь он «насмешка и издевка над теми, которые называют бедняка богачом, избирают мерзость гнусную, обращаются повешенному под вечер» и тому подобное. Когда Шмуэль принес в библиотеку страницы своей работы, которую он пока отложил, и начал читать Гершому Валду «Этот витиеватый пьют. Старик усмехнулся, прикрыл оба глаза своей широкой уродливой кистью, подобно человеку, не желающему видеть нечто совершенно непристойное, и произнес с негодованием «Довольно! Довольно!» «Кто вообще в состоянии слушать эти пустые пресные умничания? Ведь я просил тебя рассказать мне об Иисусе глазами евреев!» а не о том, каким он предстал перед глазами всевозможных глупцов и балбесов. Чай этот слишком слабый, да и сладкий чересчур, а вдобавок ко всему он еще и едва теплый. Ну, все недостатки, существующие в мире, ты способен втиснуть в один маленький стакан, да еще перемешать все вместе. Нет-нет, в этом нет никакой нужды. Не мчись готовить мне новый чай! Только принеси мне по доброте твоей стакан воды из-под крана, а затем мы посидим и немного помолчим. Бен Стада или Бен Патра, что им до нас? Да покоятся они с миром на ложах своих. А что же до нас? То у нас есть только то, что глаза наши видят. Да и это только в весьма редких случаях. А теперь послушаем новости.